БПМ взорвало изнутри, большая часть обломков мгновенно превратилась в плазму, фигуры боевиков испарились, лишь удар взрывной волны разметал по сторонам тлеющие ошмётия. Максим едва успел отшатнуться, стена здания треснула в нескольких местах и начала оседать. Неизвестно, что случилось бы в следующий момент...